Рассказ Юрия Нагибина «Машинистка живет на шестом этаже» Читает артист Лев Шабарин Савин не мог понять, где находится нужный ему дом Он не был тут с войны А сейчас эта часть города изменилась до неузнаваемости. Он шел по Серебряному переулку вверх, сворачивал налево, нет, направо. А, зачем обманывать себя? Он же понятия не имеет, куда сворачивал. Зато он отчетливо помнил тот доходный восьмиэтажный серый дом начала века, с большим плавным медленным лифтом в глубине обширного мрачно-величественного подъезда. У высоких парадных дверей с козырьком цепного навеса было прибито объявление «Машинистка живет на шестом этаже» и номер квартиры, которую он, конечно, теперь уже не помнил. Жизнь... Нередко удивляла Савина, но такого прямого и непосредственного в лоб удивления, какой постигло его при первом посещении машинистки, он не испытывал никогда. Он был студентом-третьекурсником ИФЛИ, заведение давно не существующего, как и многого другого создававшего лицо довоенной Москвы. Учился он на Литфаке, И мечтал о писательском будущем. Жил в громадном шумном общежитии, но часто бывал на Арбате, в Староконюшенном переулке, у своей сокурсницы, с которой его связывала деловая дружба. Возвращаясь как-то от своей приятельницы, он и наткнулся на объявление «Машинистки». А ему нужно было перепечатать курсовую работу «Пушкин и Байрон». лифт содрогнулся, лязгнул, хряснул и встал. Затем, будто переступил с ноги на ногу, чуть осел и снова хрякнул костьми. Савин отодвинул защелку, толкнул тяжелую дверцу и оказался на темной площадке. На двери против лифта белела бумажка. Он разобрал начертанное тушью слово «машинистка». Список жильцов под звонком был вовсе неразличим, да, впрочем, он и не знал фамилии машинистки. И тут привыкшие к сумраку глаза разобрали под словом «машинистка» мелкую надпись «один звонок». За дверью послышался мерный постук, Затем звяк сброшенной цепочки, мягкой с прищелком шорох английского замка, задвинутого на два поворота, дверной вырез заполнился высоченной фигурой на костылях и тихий голос произнес. — Прошу вас. Савин вошел в тускло освещенную прихожую большой коммунальной квартиры. Мне... «К машинистке!» — пробормотал Савин. «Пожалуйста!» — отозвался человек на костылях, указав на ближайшую дверь. Савин двинулся туда, но рослый инвалид, успев замкнуть дверь на все запоры, в два могучих броска костылей опередил его и распахнул перед ним дверь. Савин вошел в узкую длинную комнату с высоким потолком. Против двери... находилось зашторенное окно. Слева от него, возле тумбочки с зеленой лампой, стояла узенькая кушетка, накрытая серым солдатским одеялом. Справа к стене притулился фанерный канцелярский столик, на нем зачехленная машинка. Еще было два стула. Один перед столом, другой сбоку. А на стене висела полочка — «Из десятком книг. Простите», — пробормотал Савин, шмыгнув засосившимся носом, — «мне нужна машинистка». «Я — машинистка», — спокойно и любезно произнес человек на костылях Савин диковато глянул на инвалида. Даже при чудовищном напряжении фантазии Нельзя было поверить, что это омужичившаяся участница гражданской войны, комиссарша, коротко стриженная, в боевой пропахшей порохом и дымом степных костров гимнастерке, ватных брюках и грубом сапоге на уцелевшей ноге. Нет, человек, высищаяся над ним, без всякого сомнения был мужчиной, Лет пятидесяти, с тонким интеллигентным лицом, светлыми в волосами, сильно поледевшими на темени и чуть вьющимся на висках и затылке, с впалой грудью и жилистыми руками, цепко сжимающими перекладины костылей. У него были большие бледно-голубые глаза в красноватом обводе то ли от бессонницы, то ли от постоянного напряжения. «Садитесь, — сказал человек. — Что вам надо перепечатать?» Савин опустился на стул против пишущей машинки. «Простите, не сюда. Это мое место». Поспешно пересев, Савин ударился коленкой об угол стола. «Похоже, инвалид намерен упорствовать в своем жутковатом притворстве». «Да вы не удивляйтесь!» Он ловко послал свое длинное тело на стул и, освободившись от костылей, прислонил их к столу. — Но зачем вы называете себя машинисткой? — почти жалобно произнес Савин. — Ах, вы о моих вывесках! А как еще прикажете себя называть машинистом? Человек снова улыбнулся. Хорошо так, полно, спокойно и весело. и убирал он улыбку с лица неспешно, словно жалел с ней расстаться. Это ободрило Сарина. Он овладел собой, но все-таки не испытывал доверия к обстоятельствам, в которых очутился. Уж слишком тревожно сложен был образ человека в гимнастерке, где он потерял ногу на войне или просто несчастный случай. да тут легче представить себе несчастный случай происшедший сравнительно недавно но к чему занимается он таким жалким недостойным мужчиной делом ведь была же у него профессия до да несчастья сколько угодно без многих работает инженерами учителями бухгалтерами чертежниками да кем угодно так где же ваш труд послышался мягко нетерпеливый голос э, да да са Открыл портфельчик и достал рукопись. Протягивая ее человеку, он вдруг почувствовал, что простуженный нос наполняется влагой, а в правой ноздре будто виноградина вспухает. Рука его дернулась к карману, о ужас, он забыл носовой платок. С превеликой осторожностью он втянул в себя простудное вещество. — Асавин, — прочел человек, — Пушкин и Байрон. — Вас как зовут? — Александр? — Алексей. — лёша И он почувствовал, что виноградина опять набухает в ноздре. Лунин назвал себя человек. Борис семёнович вынул из ящика стола чистый, аккуратно свернутый носовой платок «И протянул Савину. Вы простужны. Держите. Монету можете не давать, я не суеверен». Громадное облегчение, испытанное Савином, притупило чувство стыда. Он взял носовой платок и с ожесточением высморкался. «Вы в общежитии живете?» — спросил Лунин. «Да». Удивленно ответил Савин. «Как вы узнали? У вас какой-то неухоженный вид. Вы не обижайтесь. Я старый человек, на меня обижаться не стоит». «Ну что вы!» — искренне сказал Савин. «Какая там обида! Меня просто удивило, что вы сразу угадали. Я так не умею!» Он замолчал, смущенный тем, что выдал свое не нашедшее утоление любопытства к сидящему перед ним человеку. «Вам не все понятно про меня?» «Это вы имели в виду», — спокойно сказал Лунин. «Я потерял ногу двенадцать лет назад. Спонтанная гангрена. Причем болела у меня левая нога, а лишился я правой. Это значит, что и другая нога тоже под угрозой. Вот почему я нигде не служу, сижу дома... И печатаю на машинке. Я боюсь перетрудить ногу. И вы никогда не выходите? Испуганно спросил Салин. Очень редко. Разве что на переосвидетельствование. Я ведь имею инвалидность. А что же там проверяет? Не отросла ли нога? Спокойно пояснил Лунин. Мне положено пенсии полтора сто рублей в месяц. Вдруг я восстановил свою конечность, ну, как ящерица оборванный хвост, и зря беру государственные деньги. — Черт знает что! — беспомощно сказал Сайен. — Чепуха! Я рад поводу выбраться на улицу. А так одолевает Лени страх. И весь Божий мир для меня в окне — это не так уж мало. Тут и небо со всеми оттенками, и облака, и деревья. Напротив, растут старые вязы и молодые липы. А ведь я сугубо городской человек, книжный. Мне этого хватает. Савин косо глянул на тощую книжную полочку, и Лунин с присущей ему проницательностью понял его взгляд. — Посмотрите, если вас интересует. Слегка смущенный, Савин встал. и, едва не свалив в прислоненные к столу костыли, прошел к полке. Однотомники Пушкина и Тютчева, немники Льва Толстого, мысли Паскаля, было и думы Герцена, опавшей листья розаного и Библия. Дальше смотреть он не стал, испугавшись сыщицкого оттенка в этом осмотре. Книги все были старые, неумело переплетенные в коричневый коленкор «Тут собрано то, что вы любите?» — спросил он. Лунин, листавший его рукопись, поднял голову. «Вернее сказать, тут осталось то, что я люблю». «С этим я уже не расстанусь до конца дней. Скажите, вы читали Пушкина?» Савин залил с краской. «А как же, раз я речь не о том, — продолжал Лунин, — я о настоящем, живом, прекрасном Пушкине, не униженным ни в ни анализом. Вот его-то вы читали?» «Не стесняйтесь ответить нет. Вы окажетесь в большой и хорошей компании, включающей даже иных пушкинистов. Правда, никто в этом не признается». Ведь любого из нас с детства пичкали Пушкиным. Дома сказка о царя Салтане, в школе евгений Онегин, потом опера Чайковского, роман Сыглинкина, слова Пушкина. И все искренне убеждены, что читали Пушкина. На самом же деле читали его совсем немногие. Я свидетель этих немногих криво улыбнулся Савин. Слава Богу! Вас никогда не удивляло, как умен Пушкин. И не только в своих размышлениях, статьях, письмах, а в лирике. Он все знал про человеческое сердце. Помните его грозные стихи насный день потух»? Нет, Савин наморщил лоб. Мне нужен текст, тогда я, наверное, вспомню. Несомненно, — кломнился Лунин, — напомню вам последние строки. Никто ее любви небесной не достоин, неправда ли? Ты одна, ты плачешь, я спокоен. Но если... Боже мой, как это прекрасно и страшно! Но если, и ничего больше, благоточие, а за этим все, на что способна оскорбленная обманутая страсть африканца, за этим судьба, постигшая Пушкина. А я почему-то вообще не помню этих стихов, — прервал его Савин. «Сказать это было важнее, чем выслушивать дальнейшие соображения Лунина. Вы почитайте. Обязательно почитайте Пушкина», упрашивал тот автора исследования «Пушкин и Байрон». «Это куда увлекательнее и полезнее всех копаний анатомов литературных трупов. Ведь Пушкин не труп, он живой, живой. Дыши им, не надышишься. А работу вашу...» Я перепечатаю к сроку. Вам она когда нужно Неделя не слишком мало, — робко спросил Савин. Ну что вы, если бы я так работал, то давно бы умер с голоду, хотя ем очень мало. Позвоните мне через три дня. Думаю, все будет готово. На том и кончился первый визит Савина. Он не позвонил Лунину на третий день, как было условлено. Позвонил на четвертый. И то лишь потому, что в посылке, которую прислала бабушка, оказалась банка засахаренного липового меда, а он слышал, что пожилые люди приписывают меду чудодейственные свойства. Надо было отвезти эту банку инвалиду. Он, Савин, никогда не любил меда. Ну, конечно. «Куда же вы пропали?» — своим радостным голосом сказал Лунин. «Ваша работа давно готова. Я могу к вам сейчас приехать?» Лунин ответил, что как раз сейчас он идет на переосвидетельствование и неожиданно предложил заехать за ним на Ваганьковское кладбище. Савин подумал, что это неудачная шутка, Но Лунин говорил серьезно, он будет ждать от половины третьего до трех возле центральной аллеи. «Только не опаздывайте», — просил Лунин, — «сейчас еще рано темнеет». Саин сказал, что будет вовремя. Повесив трубку, он удивился себе, почему его так огорошило предложение Лунина. Можно подумать, что тот приглашал его на собственные похороны. Одинокий человек. Он ходит на кладбище, на могилы своих близких. И вообще было бы куда невероятнее, если бы Лунин пригласил его в парк культуры или в ресторан. Савин угодил к выносу. Гроб несли на плечах шестеро пожилых мужчин в черных драповых пальто и чувствовалось, что ноша им тяжела, хотя в открытом гробу покоилась совсем изношенная невесомая плоть. Уже намерзшиеся в неотапливаемые церкви люди зябко еужились, но все-таки не убыстряли шага. Савину показалось неловким идти впереди шести, и он поплелся сзади. Процессия вышла на перекрёст двух аллей и свернула направо. А слева Савин увидел Лунина, сидящего на скамейке. — Вы молодец, что шли за гробом, — сказал он, крепко пожимая Савину руку. Пальцы его остудились, а ладонь была тёплой. — Вы часто бываете на кладбище. — А что мне делать на кладбище? — удивился Салин. — Я даже не знаю, где похоронены мои родители. Отца убили в Гражданскую, а мать умерла от цепняка в поезде. — У меня тоже никого нет. Ни среди живых, ни среди мертвых, — сказал Лунин. — Но ведь на кладбище так хорошо, особенно летом. Глубокая трава, старые деревья, тишина. Городским людям надо бывать на кладбище для душевной профилактики. Все-таки мы все слишком суетливо живем. Даже я, почти не выходящий из дому, суетливо в себе самих. Нам все время хочется того, чего у нас нет. Отсюда вечный внутренний зуд, много лишних мученьиц, ненужных поступков. Отсюда во всех нас столько мелкого и неценного. А приходишь сюда, видишь, чем завершается вся наша суматоха, и успокаиваешься. Понимаешь, что жить надо только главным. — А что главное? — спросил Савин. — Чисто юношеский вопрос. Для меня, например, главное — это творческое состояние. Вы пишете? — Да, но не в том смысле, как вы это себе представляете. Я живу. Вам, наверное, странно, но свое убогое существование я считаю жизнью. Да еще какой! Я знал, что такое внешняя жизнь. Потратил на нее многие годы, и если бы не потеря ноги, наверное, продолжал бы свою мельтешню. Болезнь возвратила меня к самому себе. Я очень много читаю, да, одно и то же, — сказал он, улыбаясь, — и думаю. Иногда мне хочется дать форму тому или иному размышлению или переживанию. или всплеску памяти. Под форму я, разумею, не жанр, а лишь завершенность выражения в пределах отпущенных мне сил. А это можно печатать? Лунин рассмеялся. Опять чистый юношеский вопрос. Конечно, можно, но разве в этом дело? Печататься надо, и без проволочек, если пишешь билетристику, иначе для чего она вообще нужна? А мне торопиться некуда. Впереди вечность. Для меня важно одно — творческое состояние, внутренняя обостренность ко всему, готовность к чуду. Тогда чувствуешь себя частицей великого усилия мирового духа. Но порой наступает упадок, а с ним страх смерти, и тогда я иду на кладбище, уже не спасаясь от суеты, а совсем по иной причине. Здесь вся земля набита ушедшими. Они лежат тихо, спокойно. Никто не встает из могилы, не кричит душно. Так же умертворённо буду лежать возле них и я. Мне уже не страшно. Начало смеркаться. Влажно, терпко запахли стволы деревьев. Потеплело. Громче стал шорох капель. Савину было хорошо, не понять от чего. Просто от того, что он... Сидит на скамейке, рядом с другим человеком. А где-то еще есть бабушка, родная душа. Есть жизнь и смерть. А в жизни, кроме прошлого и будущего, есть еще и настоящее. Он чувствовал свою весомость в этом настоящем. Время перестало нести его, словно мартовский ручей, щепку, а трудно, натужно и бережно держала в себе. Он чувствовал, что оно словно прогибается под его тяжестью. Может быть, для этого и позвал его сюда Лунин. Три экземпляра Савинского труда, сшитые при помощи дырокола июля, и заключенные в папке лежали возле зачехленной машинки. Лунин заговорил об оплате, весьма умеренный, выразил готовность подождать, если Савин не при деньгах. Конечно, Савин гордо отверг это предложение. Он заворачивал папки в газету, когда Лунин принялся расспрашивать его, откуда он родом, где рос, кто его родители. «Родиться на Орловщине, в деревне, сколыбели слышать самую чистую русскую речь. Господи, Боже мой!» — восторгался Лунин. «Я рос в безязычке. Мой отец считался купцом Третьей гильдии, хотя в жизни ничем не торговал и шастал по белу свету, занимаясь чем придется». У него была одна цель — не сидеть дома. Тут я его понимаю. Мачеха с тяжелейшим нудным характером могла уморить кого угодно. Мы жили в Петербурге, на островах. Кругом чухна и обрусевшие немцы. На каком языке все они говорили? Их валя пилком, как грязью, были забиты мои уши. Я продирался к родному языку. как сквозь чащу, а вас поили им от рождения, Счастливец. Что такое литературный талант? Это экономия. Талант находит кратчайший путь от переживания и мысли к словам. Но вся дивная работа таланта обесценивается, если нет настоящих слов, если писатель лишен языка. Тем не менее, — добавил он задумчиво, — существует и весьма счастливо множество одаренных безязыких писателей. Савин много думал о своем новом знакомом. Кто он? Писатель, не воплотившийся в слове, или... Духотворенная натура, обойденная тем самым даром экономии, который Лунин считал сутью таланта. И он обрек себя на затворничество, Чтобы денным и нощным трудом Сложить слова в подобие настоящей прозы. Или же его загадка в чем-то совсем ином? Или же просто нет никакой загадки? Вскоре... Салин нашел предлог для визита. Он решил перепечатать все свои билетристические произведения. Начало романа — рассказы. Он явился без звонка, чтобы подчеркнуть деловой характер своего посещения, и попал не вовремя. У Лунина находилась клиентка, полная женщина с грубым мужским лицом и темными усиками, штабс-капитан в юбке. и короткой жеребковой жакетки. Между ней и Луниным происходила какая-то склока, и Савин, извинившись, хотел захлопнуть дверь, но Лунин остановил его. «Заходите, заходите, я сейчас освобожусь!» и повернувшись К штабс капитану сказал хотя и вежливо но с отчетливым металлом в голосе платите 5 рублей голубушка и освободим друг друга я сужусь не в первый раз знаю что почем тихим быстрым и злым голосом отозвалась усатая тетка за такое заявление любая машинистка больше двух рублей не возьмет любая машинистка не станет вас редактировать поэтому я и даю тршницу еще злее сказал — Тетка, повторяю, работа стоит пять рублей. Савина стала не по себе. Неужели это тот Лунин, который предложил ему подождать с оплатой довольно большой работы? Его ледяной неумолимый тон стоил откровенной злобо-усатой сутяжницы. Как несовестно ему становиться с ней на одну доску? Господи, неужели для него так важны — Жалкие 2 рубля. — Может, вы покажете мне ваш прейскурант? — Ядовита сказала усатая. — Я его помню наизусть. — Холодно усмехнулся Лунин. — И если вас не устраивает, забирайте свое заявление. Перепечатывать его бессмысленно. Оно слишком глупо и в юридическом, и даже в житейском смысле. А зарабатывать на вашем невежестве я не желаю. На Арбате полно машинисток. Щелкнула сумочка. Женщина положила на стол мятую пятерку, жадным движением схватила листки. «Не помните», — предупредил Лунин, смахнув пятерку в ящик стола. Уже открыв дверь, женщина обернулась. «Если будет еще инстанция, могу я к вам обратиться?» «С 9 до четырех. Ежедневно, кроме понедельника». Савину даже жутковато стало. До того неокрашен интонации был голос Лунина. Он ждал, что Лунин захочет как-то объяснить разыгравшуюся на его глазах неаппетитную сцену или хоть пошутит над собой, чтобы снять ощущение неловкости. Но Лунину и в голову не пришло что-либо объяснять, а тем более оправдываться. Это входило в систему его деловой жизни и никого не касалось, кроме него самого. Принесли работу, сказал он своим обычным при встречах с Савиным радостным голосом. Савин уже жалел, что затеял всю эту бодягу. Теперь он понимал, что сочинил для себя Лунина, современного Дон Кихота, бессребренника, доброго советчика, страждущих и томящихся, отвлеченного чудака. А этот, бессребренник и чудак, оказался весьма крутенек в делах, прижимист и даже жесток. Правда, баба была препротивная, завзятая склочница, сутяжница и пройдоха. Может, с ней так и следовало? А почему он должен уступать этой выжиге? Разговора у них не получилось. Только условились о сроках, и Савин сразу заспешил домой. Лунин его не удерживал. Следующая встреча произошла неделя через две. когда Савин пошел за готовой работой. Был конец апреля, и вся природа, сохранившая жизнь в камне города, готовилась к весеннему расцвету. Набухли и уже пустили зеленую стрелку почки. Каждое обнажение почвы покрылось слабой травкой. Вымытые, кое-где распахнутые окна отблескивали синью. На подоконниках толпились голуби, еще не начавшие своего грубого, любовного брата. В комнате Лунина окно было приоткрыто. И мы ощутим стойкий тленный дух. Экземпляры рукописи Цавина, как и в первый раз, лежали на столе, заключенные в самодельные переплеты и скоросшивателей. Савину подумалось, что разговор опять не состоится. И в этом молчании скажется весьма красноречива оценка Луниным и его прозы. И тут он увидел две странички, лежавшие отдельно. И сразу по внешнему виду узнал свой рассказ. Вернее, зарисовку, а еще вернее вопль под названием «Поросенок Кузя». Он помнил... его наизусть. Мы играли в городки, когда из-за кутка выскочил поросенок Кузя. Впрочем, слово «поросенок» плохо к нему подходит. Это солидных размеров барабок с хвостиком в четыре кольца, упитанный розовой гладкой. Выскочив на свет божий из темного вонючего закутка, Он несколько секунд стоял молча, задрав к небу пятачок, ошеломленный прелестью окружающего мира. Он мешал мне сделать удар. Мне никак не удавалось выбить последний городок пушки, завалившийся в ямку, и я с раздражением ждал, когда Кузя очистит место. Солнечный луч позолотил ему рыло, он подскочил, и щелкнул клыками, словно желая на вкус попробовать солнце. «Пшел ты!» — крикнул я ему, замахнувшись битой. Кузя глянул на меня узким монгольским глазом, сверкнул добротой, веселой иронией и гениальной простотой Колумба, поставившего яйцо на попа, решил задачу невыбиваемого городка. Он отдал его пятачком... Выкатил из ямки, схватил в пасть и понесся по улице. Не поняв урока, я грубо заорал и швырнул в него битой. Нисколько не обиженный, он выпустил городок, ухмыльнулся и, издавая басовые, как вздох ноты, помчался дальше по саду. По пути он нежно покусал за ноги вихрастого черного козленка, подкинул на воздух веслоухого щенка, выхватил плюмаж из хвоста белого петуха, выкупался в луже, вытерся о лопухи, перекувырнулся и полетел дальше. — Здоровый, весёлый, всем друг и брат, и мне, злому человечку, и неуклюжему щенку, и козленку — траве, лопухам, воде, небу и солнцу. Пока он носился по саду, приглашенный бабкой резник успел хорошенько наточить ножи. Боровка выпустили побегать, чтобы разогнать кровь, загустевшую вперед от кормки. Через несколько минут бешеный в взахлеб виск Известил о кончине Кузи. А я подумал, насколько покойный был, счастливее меня. Если бы мне хоть раз, хоть раз в жизни Кузина счастье, Вот такое, да одри, да задыха, да черт знает чего, Тогда на те горло режьте. Лунин перехватил его взгляд. «Как трудно вы живете с собой», — сказал он. «Никакой ад не сравнится с тем адом, который человек носит в себе самому». «Но знаете, лёша впервые назвал он Савина по имени. «Дальше будет легче. Юность — самая мучительная пора жизни человека. А считается самой счастливый Это придумали старики от беспамятства». Самая счастливая пора — старость, но лишь до начала обратного движения в детство. Боже мой, как чудовищно прожил я свою молодость! В какой суете, в каких заблуждениях! Нет, я не совершил ничего предосудительного, но я мнил себя поэтом. Эти бесконечные шатания по ночным улицам, потоки верши и своих, и чужих, бдения в доме поэтов — Слышали о таком? Сколько самообольщения, спеси, отчаяния, ложных озарений, пустых мук. Как может истерзать человека слабое дарование, когда на свете есть столько простых и серьезных вещей, ради которых стоит жить. И писать свою книгу на обрывках, клочках бумаги, просто в себе. Не имеет значения. Самое главное — причастность мировому духу. Не правда ли? Он улыбнулся. Вы мне не разрешите оставить Кузю, четвертый экземпляр? Польщенный, хотя куда больше огорченный и негодующий, Савин разрешил. Он расплатился и унес подмышкой свои непризнанные труды, дав себе мысленно слово «не встречаться больше с непробиваемым инвалидом». Он пришел к нему в самом конце июня, перед отправкой на фронт. уже с бритой прохладной головой, но еще в штатском. Так получилось, что у всех ребят, решивших уйти на войну, было с кем прощаться, а у него не было. И он вспомнил о Лунине. По правде он о нем и не забывал. Он застал Лунина за машинкой. Оказалось, он печатает всего лишь двумя указательными пальцами, изредка помогая себе средним, но довольно быстро. Он кивком приветствовал вошедшего Сарина, глазами попросил извинения, губы его шевелились, беззвучно выговаривая какой-то текст, в несколько энергических щелчков допечатал и вынул страницу. «Ну, здравствуйте!» Сказал он, давненько мы не виделись. как странно. Пришла война большая и страшная. Что-то навсегда кончилось. А я завален работой. Я уезжаю, Борис Семенович. Пришел попрощаться. Как лицо Лунина Странно скосилось. Саин злорадно отметил про себя ненаблюдательность Лунина, лишь сейчас обнаружившего его нулевую стрижку. Художник должен сразу замечать такие вещи. А может, он связал эту стрижку с летом, не с войной? Зачем? Зачем вам ехать? — говорил Лунин. — Закончите сперва институт. На вас этой войны все равно хватит. А война будет долгой. Долгой. Никак не короче Первой мировой. Он сказал это не с напором убежденности, а с тихой грустью точного знания. — Так какой же смысл отсиживаться? — улыбнулся Савин. — Я... «Понимаю вас. Лицо Лунина оставалось все таким же скошенным. Вы не хотите, чтобы за вас гибли другие?» Савин поднялся, протянул руку. Лунин взял костыли и тоже встал. Савину сдавило горло. Лунин показался ему таким старым и таким непрочным на стебле своей длинной худой ноги. Они отменялись рукопожатим. Лунин задержал руку Савина в своей, каким-то странным, не присущим ему смятым голосом, он сказал, «Вы очень... хороший молодой человек и вы умеете не зять слова правда и если даже у вас не окажется таланта вы будете литературным критиком ну дай вам бог В Москву Савин попал лишь в феврале 1943 года. После ранения в госпитале ему полагался небольшой отпуск. Он съездил к бабке в Конюшково, уцелевшее, несмотря на то, что война дважды прокатилась по нему колесом, а затем махнул в Москву, не строя никаких иллюзий. Не думая о будущем, Савин хотел позволить себе единственную роскошь перед возвращением на фронт повидать Лунина и отговориться за полтора года молчания. Знакомый лифт, еще более вихляющийся и добизящий, чем прежде, повлек Савина по ветхой Сумрачной штольни. Савин долго звонил у входной двери. Наконец ему открыла старуха, жившая стена в стену с Луниным. Она всегда выглядывала в прихожую, когда Савин приходил. Тот кланялся ей, но не получал даже слабого привета с угрюмого лица. «Здравия желаю», — сказал Савин и пошел к двери Лунина. «Куда?» Неожиданно звучным голосом остановила его старуха. «Не видишь, что ли, замок висит? Вот люди не спросятся, знай себе пруд! Он что, эвакуировался? Эвакуировался на тот свет! Вот как!» И не нужно спросил. «А когда?» «Еще осенью». а комната до сих пор пустует. Старуха направилась к себе, Савин машинально последовал за ней. Посреди комнаты топилась печь-буржуйка, и большеголовый мальчик лет восьми подкладывал в нее бумагу. Самодельный дымоход был выведен в форточку, но дым где-то утекал и сразу защипало глаза. Савин и сам не знал, зачем пришел сюда. Лунина нет, остальное не имеет значения. А от чего он умер? Снова не нужно, спросил он. А кто его знает? От сердца поди. Долго болел «Вот на части скрутила. А ты ему кем приходишься?» — подозрительно спросила старуха. «Никем. Работу приносил». Савин увидел знакомый шрифт машинки на листках, которыми мальчик питал печь. Мальчик брал листки из коричневой калинкоровой папки, комкал слабыми руками и совал в красной зев печки. безотчетно савин нагнулся, пошевелил листки, покрутил папку и увидел наклеенный на переплет четырехугольничек плотной бумаги Борис лунин не случайные заметы стой побледнев сказал савин мальчику, «Собиравшемуся скормить печке очередную порцию топлива, это нужно. У вас еще остались его рукописи?» — спросил он старуху. «Какие рукописи?» — не поняла та и вроде струхнула. «Да вот такие листки!» «Нет, мы их стопили, милок». Нарочито жалостным голосом, — сказала она, — холодно, э, дом почти что и не отапливается. Мы и свои-то книжки сожгли, и стульцы, и табуреточки. А чего ж такую лохматуру беречь? — А много ее было? — спросил Савин. — Порядочно, однако. Шесть папок, — гордо сказал мальчик. — Неужто шесть? — удивилась старуха. — Я думала, меньше, — Очень нас это выручило. — Знаете что? — сказал Савин и вынул из сумки колбасные консервы. — Отдайте мне эту папку, а вам вот. — Спасибо, милок. Старуха забрала колбасу. Кабы раньше знать, что такая ценность, не чтоб стали жечь. Экая незадача. «Да, не незадача!» — повторил Савин, глядя на низенькую почерневшую печку, в которой сожгли Лунина. Он взял уцелевшие листки, сложил вдвое и спрятал в планшет. слушали заключительную передачу по рассказу Юрия Нагибина «Машинистка живет на шестом этаже». Рассказ прозвучал в сокращении, читал Лев Шабарин.